Евроремонт. Наши бабульки – страшная сила. Это вам подтвердит, мелко крестясь, любой участковый полицейский. ЖЭК в полном составе и вся городская администрация. Избыток невостребованного свободного времени, помноженный на желание интересно его провести, творит чудеса. А уж если при этом еще и мозг пошел в разнос, ищите укрытие. Желательно, соответствующее всем стандартам гражданской обороны на случай ядерной войны. Денису Анатольевичу и его орлам тут как-то раз пришлось поехать на вызов. А как не поехать? Звонила теплая компания из участкового полицейского, представителей суда, бригады МЧС и сотрудников ЖЭКа. Мол, у нас тут веселье в полном разгаре. Только вас и ждем. Вся компания, включая группу поддержки в лице очень заинтересованных соседей, толпилась на лестничной клетке. А те, кому не хватило билетов в первый ряд, наблюдали с соседних пролетов. Сотрудники МЧС возились с бронированной дверью. «Кого выковыриваем?» — деловито осведомился Денис Анатольевич. «Бабульку», — пояснил участковый полицейский. «Крушит дома все подряд. Соседи терроризируют. Недавно за ними с дрелью гонялась. Меня на днях, кстати, тоже чуть с лестницы не спустила. А в квартире у нее...» Что именно там, в квартире, Денис Анатольевич дослушать не успел. Применив специнструменты такую-то мать, сотрудники МЧС все же уговорили дверь открыться, но внутрь зайти не решились. На пороге стояла бабулька. Она была в строительной каске и с болгаркой в руках. Включив агрегат, она небрежно повела диском по косяку, осыпая присутствующих снопом искры, пристально глядя в глаза парню из МЧС, у которого был бензорез. Парень тоже включил бензорез, и несколько томительных секунд эти двое вели войну взглядов. Потом бабулька, видимо, признала, что его строительное кунг-фу сильнее, чем ее кунг-фу, и отложила инструмент в сторону. Судебный пристав еще раз попытался зачитать постановление, но бабулька его перебила. «Акстись, мелок! Какой дебош! Кто дисциплину хулиганит? Я занятой человек, у меня евроремонт, да гляньте сами, люди добрые!» Денис Анатольевич вместе с участковым и судебными приставами, осторожно продираясь сквозь завалы строительного мусора, проникли внутрь. "Что это?" с ужасом в голосе спросил судебный пристав. "Она же тебе сказала, евроремонт", терпеливо пояснил Денис Анатольевич. "Античный стиль, пост-апокалиптическое направление. Ты картину Карла Брюллова "Последний день Помпеи" видел?" "Нет." Растерянно ответил пристав, а ты погугли, обстановочка один в один. Разгром в квартире не то, чтобы не поддавался описанию, просто в это описание навязчиво просились долгие продолжительные уличные бои с применением авиации, танков и тяжелой артиллерии. Стены туалета и ванной были снесены наполовину. В стенах между комнатами зияли здоровенные бреши. Линолеум в зале был наполовину скатан, и в полу был намечен контур будущего люка. И не просто намечен. Бетон местами был снят сантиметров на пять. «В гости ходить?» — охотно пояснила бабулька. «Бабушка», — осторожно спросил Денис Анатольевич, — «а откуда у тебя столько инструментов? Болгарка, дрель, перфоратор?» «Так с пенсии откладываю», — гордо пояснила та. «Как накопится чуток, так сразу и покупаю». — Да вы не стойте, пойдемте. Я вам свой будущий холодильник покажу. Она провела гостей на кухню. Сотрудник МЧС глянул на стену кухни и схватился за сердце. — Это ж торцевая. Не просто несущая, а торцевая. — Ага, толстенная такая, — пожаловалась бабулька. — Еле управилась с парой дырок. А сколько еще долбить? В стене были вырублены два отверстия величиной с кулак. Сквозь них... Просматривался городской пейзаж. «Вырублю побольше, поставлю ящик. Зимой будет холодильник. Никакого электричества не надо. Экономия!» Бабуля назидательно воздела перст. «А там в зале на стене... Что это было?» — спросил Денис Анатольевич. «На какой стене?» — переспросила героиня болгарки и перфоратора. Денис Анатольевич показал. «Стена...» смежная с соседями была оклеена картонными кассетами из под яиц и покрыта слоем фольги а, -а, -а вы про ментально матерный блокиратор догадалась бабулька что что не понял судебный пристав соседи терпеливо пояснила бабушка вредный страх знаете как меня мысленно матерят у меня аж тут она показала пальцем на голову звучит и от черепа внутри отдается «Особенно по ночам. А с блокиратором вроде как полегче. А днем, как ремонт начинаю, так и вовсе не до них». «Бабушка!» — предельно вежливо сказал Денис Анатольевич. «Вам бы того. Нервишки подлечить. А то, сами понимаете, ремонт — дело хлопотное. Может, ляжете, отдохнете?» «А кто работать-то будет?» — с сомнением спросила бабулька. «Мы? Мы будем!» — горячо заверил представитель ЖЭКа. «Все будет в лучшем виде. Вы, главное, не торопитесь. Выписываться». «Ну, у нас там хорошо», — уверил Денис Анатольевич. «Ведь на лес тишина, душевные люди. Сам бы лег. До работы встанет». «Нас! Нас возьмите!» — хором попросились соседи. «Пять лет она тут долбит все подряд. Нам тоже срочно нужна помощь». «Граждане, граждане!» — поднял руки Денис Анатольевич. «Дурдом не резиновый». Просьба обращаться в плановом порядке, чтобы не создавать ненужного ажиотажа. Всем поможем, всех полечим». Он повернулся к бабульке. «Ну что, герой строительного труда, поехали лечиться?» Опять Бельчатина. «Туфельку где-то пролюбила. Бухаю с крысами в тыкве. Твоя золушка». СМС-ка крестной феи. Закончились новогодние выходные, городской ландшафт украсили первые партии вынесенных из квартир елок, и у спецбригады наступили дни рыжего геральдического зверька с пышным хвостом. Сказывается массовая ситуационно обусловленная завязка. Организмы, стерзанные талоном, от такого безобразия идет в разнос, отчего процент мистических и фольклорных персонажей на душу населения в среднем по городу резко возрастает. На днях спецбригаду вызвали в 5 утра. Не поверите, зачем. Сначала вызов приняла линия, но когда они услышали, что от них хотят, то дружно заржали и сказали, что сейчас приедут специалисты, как раз по этому профилю. Звонивший умолял срочно прибыть и идентифицировать пол своей подруги. И если можно, провести экстренную операцию, чтобы вернуть все, как было. Да пофигу, что у вас с собой нет наркозного аппарата. Она надежно зафиксирована и не нуждается ни в предварительных ласках, Не в анестезии. Дело было так. Парень решил достойно провести последний выходной. А поскольку ни женой, ни тещей его анамнез отягощен не был, то он экстренно познакомился в ночном клубе с симпатичной девчонкой и пригласил ее к себе домой на бутылочку шампанского и на прочее то-сё. Запал на прочее то-сё был исчерпан часам к трем ночи. Девушка уснула, и тут произошло ужасное. Рядом с кроватью открылся портал, и из него вышли четверо инопланетян. Да-да, такие классические зеленые человечки с большой головой и огромными глазами. Пришельцы заявили, что сейчас состоится рекламная операция по смене пола. Если, мол, понравится, обращайтесь. Студентам, инвалидам и пенсионерам скидки. Парень было заортачился но его быстренько шурнули чем-то парализующим, и в два счета пришили его подруги, э, ну, вы понимаете. А она даже не проснулась. Настолько виртуозно сработали эти бродячие мастера скальпеля и зажима. Парень запаниковал. Ведь когда поутру она обнаружит у себя лишние анатомические подробности, единственным подозреваемым окажется он. И поди кому докажи, что у тебя за плечами всего-то девять классов и производственный лицей. И что слесарь механо-сборочных работ четвертого разряда на такое вмешательство просто не способен. Решение пришло быстро. Медики... Они смогут вернуть все, как было. Главное, чтобы клиент не сбег. Применив все имеющиеся навыки текелажных работ, парень прикрутил подругу к кровати и вызвал скорую. Прибывшие на место гвардейцы заявили, что пришитого хозяйства в упор не видит Видимо, к утру куда-то рассосалось. Зато проявили пристальный интерес к парню, обозвали его дилеря и предложили прокатиться с ними в одно интересное место. Зачем? Да так, кое-что лишнее ампутировать. Парень побледнел и начал было сползать по стене, но его успокоили. Мол, хозяйство не тронут, ампутируют только белочку. Пять-шесть дней, и будет как новенький. Парень оценил ширину плеч и доброту лиц прибывших. Потом глянул на свежеотвязанную от кровати подругу и вдруг понял, что надо срочно соглашаться. В стационаре оно по-любому будет безопаснее. И снова о тараканах. «Фиг его знает почему». О, простите, исторически сложилось так, что отношение людей-тараканов довольно натянутые. Даже комары не вызывают у человека столько негативных эмоций, не говоря уже о мотыльках. Хотя прилетаете милые создания не с улицы, а откуда-нибудь из вентиляции, и не на огонь, а на, скажем, звук открывшегося холодильника, как знать, все могло бы сложиться иначе. В общем... «Тараканов мы давим и готовы применить все то, что запрещено Гаагской конвенцией». А они, затаив обиду, с надеждой смотрят в будущее. Мол, доживем до ядерной зимы, там и посмотрим, кто в доме хозяин. Вера Васильевна, хотя на самом деле ее звали иначе, не питала ни малейших иллюзий относительно того, откуда берутся тараканы в ее квартире. Источник биологической угрозы — ее соседи по этажу. Те еще аферисты. Вздумали расширить жилплощадь и теперь пытаются выжить ее из дома. Как? Довольно изощренно, надо признать. У них дома тараканий питомник. Действуют они очень хитро и осторожно. Тараканов дрессируют так, что Куклачев рыдал бы от зависти горючими слезами. Тараканы никуда, кроме как к Вере Васильевне, не ходят. И у себя в питомнике ведут себя тише воды, ниже плинтуса. Санэпиденстанция по ее настоятельной просьбе несколько раз приезжала, проверяла, ничего. Даже у Веры Васильевны ни одного гаденыша не обнаружили, не говоря уже о соседях. Понятное дело, те подают своим насекомым условный знак, и вся кодла куда-то прячется. Опять же, как показала практика, химикаты этим бестиям не страшны. Вера Васильевна исправна, раз в квартал, заказывает обработку квартиры и не только своей соседи чтобы избежать конфликта тоже через раз соглашаются чтобы побрызгали и у них и что вы думаете правильно бесполезно наверное это какой то особый вид толерантный ко всему кроме тапка правильно примененный баллистический тапок убивает соседского таракана надежно что любопытно даже следов не остается а жаль нечего предъявить в СЭС в качестве вещдока а то они уже считают что вера васильевна фантазирует. Спецбригаду на этот раз вызвал участковый полицейский с подачи соседей. Они утром почему-то решили пойти на работу, но не получилось. Просто не удалось открыть дверь. Прибывшая служба МЧС помогла отковырять монтажную пену и вызволила бедолаг из плена. И тут стало понятно, кто виноват в наметившемся прогуле. Из-под двери соседки тоже была видна монтажная пена. Заподозрив злой умысел, ребята из МЧС вызвали полицию. Ну а те когда к Вере Васильевне стало возможно попасть в квартиру и выяснить, что к чему, в спецбригаду. Она, собственно, особо-то и не отпиралась. Да и какой смысл отнекиваться, когда за собой вины не чувствуешь? Замысел был прост. Раз не помогает химия, пусть поможет физика. Достаточно залить все щели, через которые эти бестии могут проникнуть в квартиру, в том числе соседскую дверь. Вы со мной согласны, доктор? Владислав Юрьевич угляделся. Пеной было залито все. Розетки, плинтуса вентиляционные решетки, окна и балконная дверь. Даже на люстре красовались свежие пенные сталагмиты. В потолке ведь тоже дыра. «И все равно откуда-то лезут!» В сердцах воскликнула Вера Васильевна, припечатав нечто невидимое тапком к полу. «Видите? Видите?» Владислав Юрьевич, санитары и полицейские пригляделись. «Ничего. Абсолютно. Под тапком тоже». «Наверное, освоили телепортацию», — усмехнулся Владислав Юрьевич. «Не может быть!» — возразила была Вера Васильевна, но тут же задумалась и нахмурилась. «Хотя от этих сволочей все можно ожидать». «Вера Васильевна», — мягко сказал Владислав Юрьевич, — «а вы не допускаете мысли о том, что все эти тараканы у вас в голове? Ну, то есть продукт, прихворнувший психики». «Да что ж я, дура, что ли?» — возмутилась дама. «Нет-нет, что вы?» – успокаивающе поднял руки Владислав Юрьевич. «Я про то, что возраст, сосуды уже не новенькие, в том числе и сосуды мозга». «И что вы предлагаете?» «А поедемте с нами», – предложил доктор. «Поглядим, что с организмом не так, подлатаем немножечко. Тараканам вашим, опять же, мелкие особые пропишем. Пусть тихонько себе сидят. Рисуют». Пенек Не верьте, если вам скажут, что в наше время люди стали черствыми и равнодушными. На самом деле это не так. Безусловно, встречаются порой экземпляры, которые портят картину. Но на самом деле они не в тренде. Любой вам подтвердит и линия, и спецбригада. И еще одна история от друга и коллеги Владислава Юрьевича. Тут недавно вызвали спецбригаду в одно село. Если быть объективным... Того села-то там осталось несколько домов, остальное все больше коттеджи. Сами понимаете, близость к городу, включение села в городскую черту, новоиспеченный средний класс к земле со страшной силой потянуло, причем совсем не в районе кладбища. Но несколько тру сельских домиков все же осталось, не иначе для контраста и с целью сохранения истоков. Так вот, диспетчеру позвонили как раз из одной такой избушки. Мол, приезжайте скорее. Человеку плохо. Как плохо? Да совсем плохо. Не знаете, что ли, как плохо бывает, девушка? Напрягите уже мозжечок и, истерзанное рекламой воображение, шлите подмогу. Девушка прислала линейную бригаду. Вскоре линия отзвонилась и попросила срочно прислать спецбригаду. А то, мол, у них там загвоздка. Пенек в машину лезть не хочет. Гвардейцы переглянулись, пожали плечами и направились к варбухайке. «Ну если вы так настаиваете, сгоняем, поглядим, какой такой пенек». Оказалось, что вызвала скорую одна старая пациентка нашего гостеприимного заведения. Она в последние пару месяцев решила отказаться от лекарств и обратилась к народным средствам. А на селе какое первое народное средство от всех болезней? Правильно, она родимая. И вроде бы сразу стало лучше и веселее, но тут что-то сон последнюю неделю стал ни не к черту. Пришлось достать из партейных запасов феназепам. На ночь, да под граммов этак сто пятьдесят. А сегодня под вечер глядь в окошко. Ба, мужичонку бог послал. Правда, под забором валяется. но ну, так это не проблема. Поднять, отмыть, стопочку поднести. Глядишь, на что в хозяйстве изгодится. Поднять не удалось. Мужичонка словно прирос к земле. Пришлось наливать и подносить прямо на месте. Так он, болезный, даже пригубить оказался не в состоянии, только глазами так луп-луп. Ой, беда, огорчение. Видать, совсем плохо человеку, раз организм даже водки не приемлет. Надо вызывать скорую. Прибывшие медики оказались на редкость черствыми. Мужичонку обозвали пеньком и на отрез отказались его госпитализировать. Пришлось учинить скандал. — Я уже сдался, — пожаловался фельдшер с линией Владислава Юрьевича. «Взял колун со двора. Дай, думаю, подковырну пенек. Он у нее тут вместо колоды под забором валяется». Владислав Юрьевич поглядел туда, куда указывал фельдшер. «Действительно, пенек под забором имел место. Не очень большой, но увесистый. Рядом стояла стопка водки валялся колун. «А чего не подковырнул?» — спросил он фельдшера. «Свезли бы вместе с пеньком без шума и пыли». «Я попытался», — обиженно воскликнул тот. «А она меня лопатой по хребту. Снеговой. Больно, между прочим». — А нефиг на людей с колуном кидаться, — мстительно хихикнула бабуля. — Что ли ты, маньяк? — Ладно, ладно, — примирительно поднял руки Владислав Юрьевич. — Ты вот что, мать, полезай к нам в машину, прокатимся. Тебе бессонницу поправить надо, сердечко, опять же, проверить не мешало бы. — А мужичонку моего? — вскинулась бабуля. — А мужичонку они свезут в мужское отделение, — твердо сказал Владислав Юрьевич, кивнув на линейную бригаду и подмигнув им линия хором закивала, мол, с в лучшем виде, не извольте сомневаться. «Не волнуйся, бабушка, никаких колунов, только мы добрым словом и под белый кореш... Э, э, рученьки», — уверил Владислав Юрьевич. «Ну ладно», — нехотя согласилась бабулька и на всякий случай погрозила линии кулаком. «Смотрите у меня». Вот и хорошо, сказал Владислав Юрьевич. И вот тебе мой совет на будущее, мать. Ты и того, завязывай уже водку фенозипамом закусывать. Ни то ни другое в твои годы уже не полезно. Про капусту и российских гуркхов. Говорят, что увлекающийся человек это хорошо. Это похвально. Это дает надежду на прогресс человечества в целом. «Я бы не был столь оптимистичен и предположил бы, что способность увлекаться сама по себе знака не имеет. Ни положительного, ни отрицательного. Все зависит как минимум от вектора приложения сил и результата. И вообще не зря призывают опасаться дурака с инициативой». Эту историю рассказал Денис Анатольевич. Помимо работы в спецбригаде и амбулаторного приема, он участвует в проведении судебно-психиатрических экспертиз. «Тут как-то приходил на экспертизу парнишка». Раньше еще, в классе во втором-третьем, мама приводила его на консультацию к психиатру. Мальчик настолько поражал общей незамутненностью, что учителя настойчиво интересовались, это дебильность или социально-педагогическая запущенность. Сошлись на том, что все же дебильность легкая. В итоге парень окончил спецшколу, получил, как полагается, ту же почетную специальность, что и отец Иисуса нашего Христа, и пошел работать. А тут вот неприятность приключилась. Денис Анатольевич открыл уголовное дело, поперхнулся, спросил «Сколько, сколько?» и попросил секретаря пригласить товарища на беседу. Парень рассказал, что в тот день они с друзьями решили проехаться по полям, натырить картошки, не покупать же в самом деле, накопал готово. Опять же, азарт. Опять же, чудесная способность халявы придавать уксусу органолептические свойства меда. По дороге похвастался друзьям своим приобретением. «Кукри! Ползарплаты, прикиньте, пацаны!» Зато продавец сказал, что это страшное оружие, особенно в руках этих, как их, катмандуйцев, во! И их, говорит спецназ, настолько суров, что даже на японские танки исключительно с голым «Кукри» ходил. «Ну да, ну да», — закивали друзья, — «кто же им гранаты доверит? С «Кукри»-то оно проще, хрясь по лобовой броне и сотрясение всего экипажа». «А гранаты, звездонёж, ни танка, ни бойца, сплошные убытки». «Слышь, ну а тебе-то оно зачем? Груши околачивать?» «Ничего вы не понимаете!» — обиделся парень. «Вон, видите, капустное поле. Давайте капусты нарубим!» Друзья принялись отговаривать. Мы, дескать, за картошкой собирались вроде. Но владелец кукри был твёрд. «Люблю, — говорит, — капусту и точка». «Ну и козёл!» — резюмировали друзья. Высадили любителя на краю поля, вручили рюкзак, а сами поехали дальше». Полицию вызвал один сознательный охотник. Увидев копошащуюся на поле фигурку, он глянул в бинокль, не поверил глазам и глянул повнимательнее. «Нет, все правильно, у того парня в руках кукри Охотник покачал головой, достал сотовый, набрал 0,2 и попенял диспетчеру. «Пока, мол, вы там с местной гопотой развлекаетесь, у вас на полях не пальские гурхи капусту рубят. Вставляет она им, что ли?» Полицейский было отмахнулся, мол, закусывать надо, но охотник был настойчив. Позже следователь, проконсультировавшись с коллегами, решил не наживать себе геморроя статьей о холодном оружии и ограничился формулировкой «попытка тайного хищения 560 килограммов капусты, незавершенная по независимым от подозреваемого причинам». «Слушай», — спросил Денис Анатольевич, закончив расспрос, — «вот скажи мне, как ты собирался упереть с поля полтонны капусты?» «Зачем полтонны?» — удивился парень. «Мне хватило бы четырех кочанов». «По сто сорок кило каждый?» Увидев, что парень, не справившись с подсчетом, впал в легкий ступор, доктор скорректировал вопрос. «Ну и рубил бы четыре кочана. Зачем было геройствовать?» «Вы понимаете, доктор?» Смущенно потупился парень. «Этим ножом так классно ее рубить! В общем, я увлекся!» «Ясно!» — улыбнулся Денис Анатольевич. «Так на тебя не дело надо было заводить, а премию давать за ударный труд». «Доктор», — парень поднял глаза, — «скажите, меня признают вменяемым?» «Эту суду решать, учитывать наше мнение или нет», — ответил Денис Анатольевич. «Мы-то полагаем, что вменяем». «Доктор, а может, тогда и диагноз снимете, а то я не согласен». «Хорошо, тогда ответь мне вот на какой вопрос», — Денис Анатольевич внимательно посмотрел на парня. «Предположим, курица живет четыре года». «Не», — не согласился парень. «Четыре мало». «Хорошо», — не стал спорить доктор. «Предположим, что это уважающая себя курица, ведущая здоровый образ жизни, соблюдающая вегетарианскую диету и принципиально отвергающая все продукты, содержащие ГМО. И живет она десять лет». «Так-то лучше», — кивнул парень. «Скажи мне, дорогой друг». Денис Анатольевич наклонился вперед и глянул на поборника куриного долгожительства. «Сколько в таком случае живет полкурицы?» «Это же арифметик, док!» — обрадовался тот, в возможности блеснуть знаниями. «Пять лет! Ясен пень!» «У комиссии есть вопросы?» — обратился Денис Анатольевич к присутствующим. «Нет? Иди, дорогой. И вот что, ты того, поосторожнее впредь с капустой. Это такая вещь затягивает». Доцент. Когда Николаю Валуеву надоест большой спорт и станет в тягость депутатский мандат, у меня найдется для него одна заманчивая работенка. Да-да, санитаром, в спецбригаде. Коллектив душевный, пациенты в общем-то тоже, график сутки через трое, опять же, очень хочется поглядеть на того смелого человека из администрации скорой помощи, который понесет ему расчетку с его первой зарплатой. Вот еще одна история, которую рассказал мой друг и коллега Владислав Юрьевич. Ездили они тут как-то на вызов. Обычное дело. Мужик целый месяц гудел, потом решил завязать, а через несколько дней к нему заглянула Белочка. Дескать, что случилось? Отчего банкет прервался? Деньги кончились, али печенка пошаливает. Я же беспокоюсь. Компанию вон тебе привела. Ты не смотри, что рогатые с вилами. Они, черти, ребята, что надо. Ну, мужик и разошелся. Жена, завидя топор, эвакуировалась к соседям и привычно набрала 0,2. Полиция приехала, оценила ситуацию и решила, что без спецбригады им будет скучно, и набрала 0,3. Владислав Юрьевич с фельдшером отправились в подъезд, а санитар задержался. Водитель попросил помочь разобраться с вечно заклинивающей задней дверью барбухайки. «Я тебе позвоню, если понадобится помощь», — сказал санитару Владислав Юрьевич. Поднявшись на этаж, доктор оценил ситуацию и решил, что помощь Тимура все же лишней не будет. Полицейские, облепив здоровенного дядьку с топором, пытались отобрать у него традиционное национальное оружие, но без особого успеха. Мужик топора не отдавал. «Мол, кто вас знает? Это вы сами себя полицией называете? А ну, как под шапками рога прячутся!» Владислав Юрьевич покачал головой и достал из кармана сотовый телефон. «Дескать, Тимур, подойди, пожалуйста!» Санитар поднялся через пару минут. Еще секунд тридцать, он созерцал кучу малу, а потом рявкнул на мужика. «Федорыч!» Федорыч увидел санитара, вздрогнул и уронил топор, тут же прекратив сопротивление. «Поедешь с нами!» Безапелляционно скомандовал Тимур, поведя широкими плечами. «Ага», — быстро кивнул Федорыч. Он смущенно затолкал топор ногой под кровать и, опустив голову, подошел к Тимуру. Санитар взял его под руку, и они отправились вниз к машине. Полицейские проводили парочку изумленными взглядами в полном молчании. «Кто это у вас?» Наконец отмерз один из них. «Приглашенный специалист», — не моргнув глазом, ответил Владислав Юрьевич. «Проект Миротворец. Доцент кафедры конфликтологии, институт решения проблем». «Фига себе, доцент», — восхитились полицейские. «Других не держим», — улыбнулся доктор. Много позже, когда мужика сдали с рук на руки наркологам, Владислав Юрьевич все же не удержался и решил поинтересоваться у Тимура. С какого будуна мужик вдруг оказался таким покладистым? Ну, с комплекцией санитара все понятно, но ведь и мужик-то не маленький. «Вы просто не так давно у нас работаете, доктор», — улыбнулся Тимур. «А я к нему уже третий раз приезжаю. Он, когда белочки допьется, все топором норовит помахать». Первый раз мы с ним бились знатно. Во второй раз я его предупредил, что засуну ему этот топор э, по самый обух. Ну ничего, обучаемый мужик-то оказался. Прямо как собака Павлова. Условный рефлекс. Все такое. Ничего подобного. Особенности психики наших бредовых пациентов таковы, что любое, Даже самое невероятное действие или переживание находит свое объяснение и с точки зрения пациента выглядит вполне логичным. Есть система, и в эту систему можно уложить абсолютно все. От подставных соседей, которых заселили с целью слежки, причем весь подъезд, до Челябинского метеорита. «Видите, как я постарался, все обошлось малой кровью, а ведь мог бы и Армагеддец приключиться». Случилась эта история несколько лет назад. Как-то раз пригласили меня на консультацию в наркологию. Мол, надо бы посмотреть одну пациентку, а то картина уже очень не похожа на интоксикационный психоз. Что-то не сходится. Веронику, назовем ее так, привезли в стационар муж и свекровь. Девушка с их слов накурилась какой-то смеси и часа три солировала в роли мамая на просторах отдельно взятой квартиры. Помимо убитого интерьера, у семьи к даме было еще несколько серьезных претензий. Ну ладно, связалась с реанимированной МММ. Ну бог с ним, вбухала туда 70 тысяч, которые заняла у своих родителей. но ну убедилась, что вложенные деньги действительно делают человека очень богатым, и все мы даже знаем фамилию этого человека. Взяла кредит, чтобы рассчитаться со стариками, когда стало ясно, что вложенные деньги не вернуть. Ну взяла и взяла. Но пытаясь реструктурировать задолженность, набирая все новые и новые кредиты, при этом не вкладывая ни копейки собственных средств, это уже ни в какие ворота. То-то коллекторы каждый божий день звонят. Не иначе соскучились. И вот ведь непонятливые какие. Объясняешь им, куда надо пойти. Даешь четкие координаты. Так нет, все равно заблудятся и перезвонят. Попав в отделение... Вероника пару дней вела себя спокойно, а на третий стала пробовать двери на Вероника устойчивость. И все пеняла доктора, мол, держите, тут свет нации среди всякого отребья, гады. Ну ничего, я вас всех тут выведу на чистую воду. На беседу с психиатром Вероника согласилась охотно, мол, пусть убедится, кто больше дурак, она или муж со свекровью, которые ее сюда упекли. «Так вы же разбомбили всю квартиру», — сказал я. «Вероятно, они беспокоились за ваше психическое здоровье». «Ничего подобного», — тут же возразила Вероника. «Я просто показала им, что ремонт, который делала фирма, был некачественным, и мебель они купили дренную. Я ведь им говорила, не надо экономить на себе». «А может быть, на вас так подействовала та курительная смесь, которую вы перед этим употребили? Вы вообще часто этим балуетесь?» «Ничего подобного!» — был ответ. «Я просто показала свекрови, что мой муж не такой ангелочек, каким она его мнит. Я вскрыла его косяки, нашла у него пакетик со смесью и бульбулятор, продемонстрировала, как это делается, предложила ей самой дунуть, но ведь она у нас правильная, а теперь вы меня за дуру считаете, а эти двое чистенькие и при нимбах, и где, спрашивается справедливость, доктор?» «Ну хорошо, предположим, все так и было», — кивнул я. «Тогда поясните мне вот что. Вы, насколько я знаю, вкладывали деньги в МММ, чтобы получить прибыль, и когда...» «Ничего подобного!» воздела перст Вероника. «При тут прибыль? Я планомерно и целенаправленно внедрилась в эту организацию, чтобы развалить ее изнутри и подобраться поближе к Мавроди. Организация развалилась?» «Развалилась». «А Мавроди?» – спросил я. «Разве вы оказались к нему поближе? По мне, так вовсе даже наоборот». — Ничего подобного, — привычно возразила Вероника. — Я чувствую нашу астральную связь, и он теперь от меня никуда не денется. Я его из-под земли достану. — Ладно, доставайте, не имею ничего против. Я успокаивающе поднял ладони. Но скажите мне, пожалуйста, вот что. Брать кредиты, чтобы заткнуть финансовую прореху, а потом кредиты, чтобы покрыть предыдущие кредиты — это разве дальновидно Где ваша способность планировать свои действия и просчитывать вероятные последствия? «Ничего подобного!» «Я знал, я знал, что она это скажет!» «Я боролась с банковским террором, с их опричниками. Мне надо было их спровоцировать, а то шлют, понимаешь, свои карточки направо и налево, заманивают!» «Но ведь, активировав карту, вы соглашаетесь с условиями договора, что к ней прилагается, так?» «Ничего подобного!» «И почему я был уверен, что это услышу?» «Они мне карточку прислали? Прислали!» Она в моем почтовом ящике, в моем, на моей территории, значит и карта, и все, что на ней есть, мое. Точка. Никаких процентов, никаких звонков, они первые начали эту войну. Но я им всем покажу. Я их выведу на чистую воду». Вероника расходилось все больше и больше, и коллега-нарколог, выскользнувший в ходе диалога за дверь, вернулся с запиской, что спецбригада уже в пути. «На следующий день я зашел в приемный покой нашей больницы уточнить, привозили ли к ним девушку из наркологии». «Какую именно?» – спросил диспетчер. «Из наркологии вчера был целый урожай». «Ту, которая на любой вопрос отвечала, ничего подобного». «А, эту? Привозили, привозили». «Она сильно была против?» – поинтересовался я. «Поначалу да», – ответила диспетчер. Но потом доктор сказал ей, что сейчас отпустит на все четыре стороны, и она может разбираться с банками, ремонтом квартиры и свекровью хоть до посинения, раз уж она такая смелая. «А она?» Она ответила, мол, ничего подобного, кладите меня скорее, я и отсюда могу управлять ходом событий. На том и порешили. Фуфланазин «Я допускаю вероятность того, что у большого начальства большая светлая голова. Более того, я не исключаю, что оно в нее не только ест. Только идея заставить докторов писать на рецепте международное, непатентованное название препарата, чтобы исключить возможность нечестной конкуренции между фармакомпаниями, не самое лучшее Я в этом на днях в очередной раз убедился. Ходит ко мне на прием одна дама». За полтора десятка лет Наталья Петровна, назовем ее так, сумела примириться с тем, что за нею следят нанятые спецслужбами страны соседи. Ну, следят и следят. В конце концов, у людей работа такая. Да и проблема занятости населения решена. Можно было бы, конечно, развернуть боевые действия, вывести на чистую воду главного злодея и получить за это какую-нибудь медаль, а то и памятник. Но зачем? Надо ценить гранит в себе, а не себя в граните». Поэтому Наталья Петровна ходит на прием за лекарствами от излишней бдительности. А то, знаете ли, мешает она жить. Очередь в магазине начинает возмущаться, когда минут пять внимательно проверяешь чек, пытаясь уличить кассовый аппарат в преступном сговоре с продавцом. А уж в аптеке и вовсе беда. Там к визиту Натальи Петровны готовятся заранее. Пьют карвалол медитируют на тему долготерпения и смиренно-мудрее. Помогает не очень. Скандал традиционно начинается в тот момент, когда она заканчивает пересчитывать таблетки в пузырьке и переходит к изучению ампул на предмет дефектов и осадка. В этот раз она, как обычно, рассказала про жизнь, полную детективных сюжетов, привычно посетовала на нецелевое расходование бюджета разведки, мол, соседи обленились, даже особо не маскируются, когда прослушивают и подсматривают, и взяла рецепты, изучила, перечитала еще раз. «Доктор, что вы мне тут понавыписывали?» «То же самое, что и обычно». «Просто правила выписки поменялись». «И что? Теперь можно выписывать всякую фигоню, что ли?» «Я выписал вам все те же лекарства, что вы всегда получали, только в соответствии с новыми требованиями». «Ничего подобного. Вот это что за...» Палец медленно скользил по бумаге. «Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин». «Это феназепам». «Не делайте из меня дурочку большую, чем я уже есть». «Феназепам — это феназепам. Он так на латыни и пишется, я уже изучила. А это...» Палец вновь уткнулся в рецепт. «Я пить не буду». «Наталья Петровна, по новым правилам мы обязаны писать в рецепте не торговое, а международное, непатентованное название препарата. Или химическое, как в случае с феназепамом». «Почему непатентованное?» Тут же насторожилась Наталья Петровна. «Вы что, опыты на мне ставить собрались?» Почему без патента? непатентованное потому что патент на такое название ни одна компания присвоить себе не может. Оно общее. А когда компания выпускает по этой форме лекарство, она называет его своим торговым названием. И это название уже патентует. Феназепам – это торговое название. Вот и выписывайте мне его, а не это, которое во всю строчку мелким почерком. Так не могу же. Да вы не волнуйтесь, в аптеке знают, что вам дать. Так вы и с ними уже сговорились? Прищурила глаз пациентка. Скажу больше, доверительно подмигнул я. Это заговор на уровне Министерства здравоохранения, но здесь на местах мы сумели между собой договориться, чтобы наши пациенты не пострадали. Поэтому пишем, что приказывают, а в аптеке вам выдают то, что положено. Вот увидите, когда придете к ним за лекарством, только не забудьте сказать, что вы от Максима Ивановича, а то не поверят. Ну ладно, попробую. Неуверенно пожала плечами Наталья Петровна и добавила тоном, от которого содрогнулся бы даже терминатор. «Но если что, я вернусь!» Она снова уткнулась в рецепты. «А это что?» Возмущенно протянула она мне второй бланк. «Это ваши уколы. Мадитен де по». «Флу-фе-фуфланазин? Да они издеваются над народом!» «Точно, Наталья Петровна!» Но вы не волнуйтесь, в аптеке наши люди, они умеют читать между строк. Так что коварный замысел Минздрава обречен на провал. И она ушла. Судя по тому, что спецбригада из аптеки никого не привозила, Наталье Петровне все же удалось получить лекарство. Думаю, что по целому ряду причин эта книга психиатрических баек окажется последней. Поэтому хочу от души поблагодарить вас, дорогие слушатели, за то, что были рядом. Интересовались, критиковали, держали в тонусе, смеялись и сердились за то, что вы есть. Текст читал Дементьев Илья.